Глава третья. Вынужденное знакомство. Следующая пещера уже была подготовлена до нашего приземления. Наверное, именно для этого Авантюриновый и отправил своих приятелей, а не для того, о чем я тогда подумала. Огонь радостно потрескивал, разрывая подступающую теперь уже и со стороны входа тьму. Драконы сидели в человеческой сущности – прокручивая на импровизированных вертелах две маленькие тушки и одну большую а я примостилась чуть поодаль устало прикрыв глаза и все таки пытаясь не ускользнуть в сон а то мало ли драконам доверять нельзя если только дракон не твой папа это первое правило которое меня заставил запомнить отец и мама подтвердила Драконам трудно отказать, потому что они красивы, обладают магнетической силой притяжения, могут поразить очарованием и сразить харизмой любую особь вне зависимости от пола. Поэтому рядом с драконом лучше не находиться. А если уж надобность возникнет, суметь подставить вместо себя кого-то другого, дабы не попасть под чары обаяния. Но нечего опасаться, если дракон – твой папа. Он для дочери и так всегда прекрасен и вне конкуренции. И второе правило – я успешно соблюдала, пока в нашем городе не было ни одного дракона. А вот на крыше, хотя и вспомнила предупреждение мамы, а все равно вступилась за сайф. А мама предупреждала – деликатно внося поправки в правило номер два, что драконы никогда не спрашивают, не тратят время на очарование и ухаживание, а берут, что хотят, потому что велик шанс на отказ нарваться. Драконы терпеливы и мудры, обладают прекрасной памятью, и лучше им не перечить, а изначально считать все их решения истинно верными, ибо так и есть. Особенно, если дракон – твой папа. Это третье правило, которое пытался внушить мне отец. Но мама была ближе и, может, потому убедительней, когда заставила запомнить, что драконы ленивы, чванливы, заносчивы, злопамятны и крайне недоверчивы. И лучше не тратить время на спор, все равно не поверят, что ошибаются. Драконы никогда не свяжут свою жизнь надолго с кем-либо, предпочитая одиночество, самосовершенствование и драгоценные камни. Все отношения с ними ведут к неминуемому разрыву, если только дракон не твой папа, или ты не сын Т другого дракона. Дракон скорее выбросит алмаз из своей сокровищницы, чем причинит вред или отпустит свою пару. И мама подтвердила, внеся одну поправку, что есть нюанс, когда дракона просто сносит с катушек, и он согласен выполнить любое желание сын -те. Мама в теме, потому что именно так получила номинальную свободу от папы. А мне вот, если честно, не улыбалась ждать, пока родится дочь. Да мне свадьбу ждать не улыбалась. А как быть? У меня даже мысленный блок установить не вышло. Только два смешка заработала. Один напряженный взгляд, который почувствовала, и с закрытыми глазами, да легкую головную боль. Но она с каждой новой попыткой отгородиться все больше сдавливала виски. Уловив какое-то движение напротив, открыла глаза. «Ну, я не сомневалась, кого увижу». Так проверила единственную догадку. Авантюриновый, склонившись, провел рукой по моей голове, скользнул большим пальцем под один глаз... под второй, и прежде чем я успела отшатнуться или вообще вспомнила, что надо бы это сделать, вернулся к приятелям. Они продолжили тихо переговариваться на драконнем языке, а я, недоуменно понаблюдав за ними и не разобрав ни слова, опять закрыла глаза. И уже потом, соскальзывая все-таки в мир сновидений, с удивлением отметила, что голова не болит, и глаза, пострадавшие от рукоприкладства Сайф, совсем-совсем не ноют. Но выспаться не удалось. Меня растормошили и всучили чуть подсоленную тушку, я надеюсь, птички, и мягко, но настойчиво переместили к костру. Мягко в том смысле, что бережно отнесли на руках. а настойчива в том смысле, что не спрашивали, хочу ли я разделить мужскую компанию. Вот исключительное чувство самосохранения я не сопротивлялась, и вовсе ни при чем, чем, сапфировые глаза и то, что некоторые сыграли роль у моего кресла. Я не просила, хотя, признаться, спине так было очень удобно, особенно после длительного перелета. Дракону как-то удавалось не только не мешать мне есть невольными прикосновениями, но и не голодать самому. Одной рукой он упирался в пол, а второй отламывал куски, не хочу даже думать, кого, и они ловко исчезали у него во рту. Понаблюдав за драконами напротив, я заметила, что они тоже отламывают куски, большие куски, размером со свою ладонь, и проглатывают практически нерожевые. Я покосилась на Вунтеринового. А он, отсылетовав мне очередным куском мяса, отправил его в рот, один раз сжал челюсти и потянулся за следующим. — Твой отец не живет с вами, — сказал он, — и дело не в удивительной прозорливости, как я отчетливо понимала. Твои знания о драконах настолько малы и противоречивы, что единственный вариант их пополнить и отличить правду от вымысла — пожить со мной немного дольше. Пожить со мной немного дольше. Так сказано, словно я уже согласилась жить с ним. а Более того, словно мы уже начали совместную жизнь. А ведь мы даже... «Не торопи события», — шепнул дракон. «Мне и так нелегко сдерживаться рядом с тобой». И я прочла в его глазах такое дикое желание перейти к тем пунктикам, которые увидела в них раньше, или хотя бы начать теоретическое ознакомление с ними, сейчас и немедленно, что всунула ему в рот свою дичь вместе с деревянным вертилом. «Да чтоб ты подавился, гад крылатый!» А он сжал челюсти и проглотил, не поперхнувшись, не закашлившись и продолжая сверлить меня голодным взглядом. Таковы и не прокормишь!» Наверное, отчасти поэтому мама сбежала от папы. «Что?» – покосилась на дракона, заметив, что он с трудом сдерживает смех. «Я думаю», – сказал он, открыто посмеиваясь, раз все равно рассекретили, что она пыталась сбежать от него, но у нее ничего не вышло. «И пыталась, и сбежала», – буркнула я. «Пыталась», – стоял на своем дракон, «а твой отец сделал вид, что ее отпустил». Мой отец действительно ее отпустил. Такая самоверность начинала откровенно злить. Мне-то лучше знать, как живут мои родители. Дракон не отпустит сынте А может, она и не сын для него? Я пожала плечами, мол, а что, и так бывает. Но дракон раскусил мое притворство, попутно открыв маленькую драконью тайну. У драконов рождается дочь только от сын Те. Поэтому переходим к тому, с чего начали. — Твой отец не отпускал твою мать, скорее всего. Он моргнул, и я впервые заметила, что он, как змея, вообще этого раньше не делал. — Да, после секундных размышлений или пребывания в Астралии, — сказал дракон. — Скорее всего, он пошел на это просто, чтобы тебя спрятать. — От кого? — выдала, не подумав. — Например, от меня, — улыбнулся плотоядно дракон. Я задумалась, впервые за много лет задумалась. А почему мой отец, который души не чает во мне и матери, живет отдельно? Да, видимся мы довольно часто. Хотя я знаю, что папа терпеть не может, а не дат. Он говорит, что его душит все от замкнутого пространства. Город надежно защищен от вторжения демонов до примитивного заполнения регистрационной карты, даже если визит на пару часов. А еще раздражают крылатые легал, которые носятся в небе с таким видом, будто они драконы. И слишком много домов, которые кому-то кричат о состоянии их жильцов. В Миндальной долине облюбованный легал. Понятно, простор, достаток и жабы герцогини неплохо себе устроились. А вот корье... Отца буквально распирал огонь от этой несправедливости, потому что мы с мамой жили в районе корья. Пусть и не в самом бедном квартале, но все же. У нас есть деньги. Отец регулярно снабжает и раз, наверное, тысячу, я сама слышала, уговаривал маму переехать в другую часть города. Но она тихо-тихо приводил ему некие доводы, от которых он успокаивался. На время оставлял эту тему. а потом от какого-нибудь пустяка снова воспламенялся. В последний раз, буквально неделю назад, ему не понравилось, что в соседний с нами дом въехал незнакомец. И когда папа прилетал над нашим домом, а я его встречала, успел не только заметить, что я похудела, но и что незнакомец слишком долго меня рассматривал в окно. После объятий и заверений, что мой папочка самый лучший на свете, в меня впихнули драконью пайку, мол, докажи. Часом позже сытного застолья я, лениво приподнявшись с диванчика, наблюдала в окно, как после папиного отлета у нового соседа загорелась крыша. Сосед не только починил свой дом, но установил на окнах жалюзи и ставни. Молча. Дракону все равно не докажешь, что он не прав. Лучше перестраховаться. Итак, отца наш город раздражает. Но он бывает там ради меня и мамы. Наши с ним встречи – это общение, смех и отдых для души. Их встречи… В общем, если мама дома, когда прилетает папа, я буквально чувствую, как плавится даже воздух и сбегаю к сайф. Предлог придумывать не надо. Кивок от папы – благодарность за понимание. Смущённый взгляд от мамы, и я за порогом, пока дракон не разошёлся. А папа может. Мы уже несколько раз меняли мебель и переклеивали обгоревшие обои. Ковров напольных у нас давно уже нет, к разочарованию моли. А впрочем, моли тоже нет. А вот новый жилец на неё жаловался до того, как папа своим горячим дыханием произвёл у него быструю дезинфекцию. Но трата на окна и ставни — ничто по сравнению с такой эксклюзивной услугой. В общем, к чему я прихожу в витиеватых рассуждениях? Отец не хочет и не может жить в Анидад. Ему там тесно. Но мама, почему она ушла от него? Ведь любит. И да, я в курсе, что она его саите, а значит... Фуф. С учетом факта, что и меня записывают в СНТ, я не хочу даже думать, что это значит в полном смысле слова. Но вместе им действительно было бы лучше. И мама никогда не говорила, что ей не нравились условия, в которых ее содержал отец до моего рождения. Так в чем причина? Во мне? Действительно во мне? И тут я вспомнила, как разговаривала с отцом, пока Авантюриновый летал на промысел. И если не дословно, то мелькалов раза мол, не волнуйся, никаких драконов нет и быть не может. Папа меня надежно спрятал. Спрятал. А от кого? Я посмотрела на Вантюринового, а он, похоже, и не сводил с меня взгляда. И даже не шевельнулся. Почему отец меня прятал? Наступила на горло гордости, признавая, что дракон может быть в чем-то прав. А он, походу, в этом и секунду не сомневался. У него вполне могли быть и другие мотивы, но один прослеживается совершенно точно. «Какой?» Он вынуждал меня спрашивать, и я спрашивала, потому что знала. Драконы очень упрямы, а разговаривать любители не больше моего. Если есть возможность смолчать, не договорить, так и будет. «Я уже тебе его озвучивал», — напомнил лукаво, сверкнув глазами. «Но ты не поверила». Я прокрутила наш разговор и недоверчиво покосилась. Он кивнул. Я развела руками. Он снова кивнул. — Не хочешь же ты сказать, что папа знал заранее, что ты меня украдешь? Дракон уперся рукой в пол, переместив свой вес и меня заодно. И теперь создавалось ощущение, что он просто себе полулежит а я, укутанная его второй рукой, настаиваю на этих объятиях. Да не только объять их, потому что лица наши оказались так близко, что его дыхание опаливало мои губы. Два других дракона усиленно жевали, переговариваясь между собой, и были больше фоном, чем свидетелями или участниками разговора. Увидев, что никто осуждающий не сдвигает брови и не посмеивается над моим положением, я немного расслабилась. И тут же еще на сантиметр оказалась ближе к губам дракона. Не думаю, что он заранее знал, что я появлюсь в Анидад», — неспешно начал дракон, видимо, разместившись, наконец, с комфортом для долгой беседы. «Я вообще не собирался прилетать. Так просто совпало. Ладно», — заметил мой нетерпеливый взгляд, — «вернусь не к самой для меня приятной теме. кто ему папе». И снова замолчал. Я накуксилась, а он дунул мне в лицо, от отчего настроение пусть и не улучшилось, но обижаться пока расхотелось. — Итак, — подтолкнула я, — почему ты думаешь, что мой папа меня спрятал, и даже имеешь наглость, дракон хмыкнул для него это комплимент, а мне не жалко. — Предполагать, что спрятали меня от тебя. — Да потому, — сказал дракон, ласково поправляя мою длинную челку за ухо, — что первое, что бы я сделал, когда у меня родилась дочь, многозначительный такой взгляд, ага, спрятал ее от себя, от всех остальных драконов». Понимаешь, дракон принялся поглаживать меня по голове, а потом задумался и потянул ближе за волосы, собранные в хвост. Вдохнув, закрыв глаза, не споря, позволил чуть отодвинуться от него, но волосы не отпустил. Я уже говорил, что дочь рождается только от сынты. Говорил нетерпеливо поддакнула Нет, я тоже, конечно, язык не люблю утруждать, но здесь уж слишком длинные перерывы после каждого слова. А встретиться нт почти нереально. Многим до конца жизни так и не удается. И снова замолчал, предлагая мне самой сделать выводы. Но я и не упустила случая показать, что не только драконы мудрые. «Девушек-драконов у вас мало», — догадалась я. «Их ничтожно мало», — подтвердил дракон. Но ведь моя мама не была драконом, и папе это не помешало. Так бывает. Раньше СНТ рождались только у чистокровных драконов, но, как я и говорил, уже дважды. Встретить свою половинку было такой редкой удачей, что драконы начали, поморщился, вымирать. Наверное, кое-кто увидел драконьи слезы и смилостивился. СНТ стали встречаться и среди других раз новые не менее часто, чем раньше. Многим так и не везет, а многие даже не собираются ждать, ибо шансы минимальны. Живут с тем, кто нравится, рождаются новей, но смешивание с другими расами – просто необходимость, игра звериной сущности. Дракон помрачнел. А девушек-драконов так мало, что даже если они не СНТ, все равно может начаться бойня. То есть… Я оглянулась на других драконов и прошептала чуть слышно. «Если я правильно поняла...» Проследив за моим взглядом, дракон самодовольно усмехнулся. «Нет, они против меня не пойдут». «А почему?» «Не скажу, что я сильно расстроилась, но так любопытство ради». «Потому что я умру за свою СНТ». Прижал меня к себе, заставив не делать вид, что почти лежу, а именно лечь на него. Вырываться глупо. «Вокруг темно». Я наелась и хочу спать. А я в пещере. Несмотря на огонь, прохладно и неуютно. Но перед тем, как умереть самому, я убью всех, кто даже подумает о тебе. А с учетом того, что ты умеешь читать мысли, можно смело назвать тебя бессмертным. Я поняла, что он улыбнулся по легкому выдоху, по нежности, с которой он продолжал накручивать на руку мои волосы, и по его голосу, когда он сказал... А еще я очень везучий. Правда, раньше я этого не понимал. Я хотел еще порасспрашивать. Меня что-то рядом с ним накрывало болтливостью. И вопросы какие-то крутились, и в довольно большом количестве. Но я выбрала главный, а остальные, если вспомню, потом. Не мешало бы, наконец, познакомиться. Не то чтобы мне интересно, просто ситуация вынуждает, похищение и все такое... и услышал в самое ухо с еще большей нежностью, которая подтолкнула за грань сновидений. а «Аодх! Надо же, успела подумать, его имя хоть и означает «огонь», а меня почему-то не обжигает, разве что. Я надеюсь, что успела заснуть именно в эту секунду, без предательских мыслей, где конкретно я медленно плавлюсь от нежности и взгляда дракона».